Глава шестидесятая. Карла принесла ведро воды, швабру, тряпки и железную щетку, продолжая беспокоиться о своей госпоже. Перед своим уходом Анна обыскала весь дом, но нигде ее не нашла. Дверь в студию была заперта, поэтому женщины решили, что София закрылась там. Карла хотела поискать еще раз, но у всех были срочные дела, которые следовало закончить до того, как начнется бомбежка, поэтому Эльза начала на случай, если софии в студии не окажется. карло войдя в маленькую гостиную, испуганно оглянулась через плечо. А вдруг сейчас появится какой-нибудь немецкий офицер и увидит, что она замывает следы убийства Кауфмана. Союзники еще не пришли, а немцы наверняка здесь еще остались, и такое вполне могло бы случиться. Более того, если Максин не удалось быстро отогнать машину, она могла попасть под пулеметный огонь. Карла вздрогнула при звуке отдаленного взрыва, перекрестилась и начала усердно скрести пол. Надо было успеть закончить до того, как жители придут прятаться в подвал от бомбежки. Но, Господи, она в жизни еще не видывала столько крови. Сладковатый, тошнотворный, как от больного животного запах, назойливо лез в ноздри. Она окунала в ведро с водой тряпку, надевала на швабру и собирала ею кровь, затем полоскала тряпку в воде и каждые несколько минут бегала менять воду, но все равно на узорчатых плитках пола оставалось бледное розовое пятно. Карла отбросила швабру, вышла в другую комнату и принесла оттуда другой ковер, чтобы прикрыть это пятно. После этого она занялась стенкой, где кровь разбрызгалась по большой площади. Она терла-терла, но тут еще приходилось отковыривать ногтями кусочки прилипшей плоти. Наверное, она никогда больше не избавится от крови под ногтями. Когда это было сделано, Карла принесла чистую тряпку, ведро чистой воды и принялась приводить в порядок картину. Чтобы не испортить позолоту, она уже не терла, а только осторожно прикладывала к ней мокрую тряпку. Ее любимый святой Себастьян. Карла наткнулась на очки Кауфмана в роговой оправе и сунула в карман, чтобы позже избавиться от них. далее Она смотрела и оттерла дочисто кровавый след, который они оставили, когда не слетела по дому. Да, Максин была права. Тоненький оказался ковер, и кровь просочилась и капала всю дорогу. Наконец Карла стала тщательно отмывать руки и не успокоилась до тех пор, пока они не стали у нее чистенькими, как у младенца. Сняв испачканной пятнами крови фартук, она побежала в бойлерную, где в печи уже горела одежда Максин. Она стояла без движения, прислушиваясь к гулу летящих в небе самолетов, к звукам первых разрывов, хотя бомбы, слава богу, рвались еще далеко. В любую минуту могли постучать в дверь жители деревни. Наступившая ночь стала самой кошмарной. Никто не знал, куда пропала София, и Эльзу чуть ли не силой пришлось заставить прекратить поиски и спуститься в подвал. Она много раз принималась стучать в дверь, художественной мастерской но безрезультатно выходила в сад чтобы заглянуть в окна но все окна мастерской были закрыты ставнями Анна столкнулась с ней в саду где- та бродила под окнами дома и с плачем звала дочь бомбежка была мощной но похоже цели самолетов теперь сдвинулись несколько к северу союзники видно изо всех сил старались задержать бегство немцев в подвале теперь никто не пел только молились. Никто не спал тоже. Мать потерявшегося мальчишки хотела искать его в лабиринте подземных ходов, но Карла сказала, что в лампах больше нет керосина, а без лампы там делать нечего. Темно, хоть глаз выколи. Но душе у самой кошки скребли, потому что это была не совсем правда, но следовало исключить риск. Женщина могла наткнуться там на труп Кауфмана. Утром Карла сама поищет ребенка, Как только сельчане разойдутся, возьмет с собой собак и пойдет с ними по всем ходам. И лес тоже прочешет. Она здесь выросла и знает каждый уголок этого леса, каждое дерево с дуплом, все укромные места, где мог бы спрятаться испуганный ребенок. Глава 61. 29 июня 1944 года. Розовое сияние утра уже накрыло землю, но как ни стучала Карла в дверь студии, ответа все не было. По наитию она отправилась к башне и, увидев, что дверь не заперта, стала подниматься по ступеням. Прежде она о башне даже и не думала. Еще бы! Какой безумец полезет на самый верх во время авианалета? Комната наверху оказалась пустой, но Карла на этом не остановилась, а полезла по узенькой лестнице дальше, вышла на крышу и увидела там на каменных плитах свернувшуюся клубочком Софию. Карла застыла на месте. Найдя свою госпожу, она сперва облегченно вздохнула, но увидев, что та совсем не шевелится, так и обмерла. В ужасе, что случилось худшее, она протянула руку и легонько потрясла графиню за плечо. София что-то пробормотала и отмахнулась, И тогда Карла снова спустилась и, побежав домой, захватила одеяло с подушкой, а заодно кувшин свежей воды со стаканом. Она помогла Софии попить, а потом укутала в одеяло. «Скоро поднимется солнце, и здесь будет жарко. Может, спустимся в вашу студию?» Карла взяла ее за руку и повела за собой вниз по лестнице. София не сопротивлялась. «Неужели вы всю ночь провели здесь?» — спросила Карла. Я хотела, чтобы бомба попала в башню. О, дорогая моя графинечка, что за мысли? Нехорошо. Они повесили его, прерывающимся голосом сказала София. Повесили моего Лоренца. Сердце Карла болезненно сжалось. Так значит, это правда. Надо держаться. Чтобы помочь Софии, надо держаться, хотя такого известия вполне достаточно, чтобы «Сломать и самого сильного!» «Что уж тут говорить об их хрупкой госпоже?» «Ну уже сказала она, помогая спотыкающейся Софии добраться до стула. «Сядьте вот здесь, а я вас укрою. Может, поедите?» София покачала головой. «Нет, просто оставь меня здесь». «Как одну? Вам нельзя оставаться одной». «Очень тебя прошу, и не пускай сюда никого». «Не говори никому, что я здесь. Скажи, что я чувствую себя хорошо, просто решила отдохнуть. А как насчет вашей матери и Максин? Скажи им, что со мной все хорошо». Она помолчала немного. «Карла, я убила человека. Преднамеренно и хладнокровно. И теперь мне нужно побыть одной». «Вы поступили правильно». Он хотел забрать картину. «Святого Себастьяна?» «На самом деле это не имеет значения. Я бы позволила ему взять ее. Он вообще мог забрать все, что угодно, но...» Он сказал, что они повесили Лоренцо. Охваченная ужасом, Карла молчала, ожидая продолжения, но София больше не сказала ни слова. «Хорошо. Спуститесь потом, когда сможете». Тихо сказала, наконец, Карла, будто разговаривая с ребенком. «Я оставлю вам водички и приготовлю вкусный ужин, что-нибудь ваше любимое. А вы поспите, постарайтесь выспаться как следует». София кивнула. Карла с ужасной мучительной болью в душе поспешила вниз на кухню. Ей сейчас хотелось лечь и забыться сном. Или превратиться в другого человека. Только чтобы не испытывать этого ужаса, от которого можно сойти с ума. Пытаясь хоть немного успокоиться, она сделала долгий глубокий вдох, села и, уронив голову на сложенные руки, разрыдалась. Плакала она отчаянно и долго. Тяжело видеть ее, любимую госпожу, в таком ужасном состоянии, но Лоренцо... Карло знало его чуть ли не с того самого дня, когда он родился. Если бы это она стояла перед Кауфманом с пистолетом в руке, то застрелила бы его, не задумываясь. Если говорить прямо, расходовать на него пули много чести. Слишком легко этот фашист отделался. Она представила себе Софию, одну одинешеньку там, наверху, с ввалившимися глазами и упавшую духом. «Так не должно быть. Это несправедливо». Чуть позже она прокралась на самый верх башни и увидела, что София крепко спит. Карла не отважилась прерывать ее забытье и решила заняться тем, что обещала. Постараться найти что-нибудь вкусненькое и приготовить ей на ужин, надеясь, что вечером София все-таки спустится. Горе по-разному сказывается на людях. Одним нужно находиться среди людей, другие предпочитают одиночество. Надо только поддержать и обнадежить Эльзу. Карла пойдет и скажет, что с ее дочерью все будет хорошо. А потом поищет пропавшего ребенка. Но вот настал вечер. Найти ребенка ей так и не удалось, и она уведомила о случившемся Максин. Карла тревожилась не только о ребенке, но и о графине, поскольку София все еще не спустилась. Максин большую часть дня проспала, но, узнав от Карла новости, Быстро схватила халат и накинул на плечи. Глава 62. Даже в конце дня запах дыма отчетливо чувствовался в воздухе. Казалось, он пропитал собой все. Волосы, одежду, даже саму кожу и большинство обитателей деревни сидели по домам. Одни отсыпались, другие просто отдыхали после бессонной ночи в подвалах. К вечеру жара усилилась, к тому же стояла безветрия. Издалека доносилась артиллерийская канонада, но на деревенской площади слышался лишь писк крохотных ласточек. И все же, когда с вершины башни слетела большая чернокрылая ворона, грохот канонады стал оглушительным. За первые в воздух поднялась вторая ворона, потом еще одна. «Три вороны», — прошептала Мария. «Три». Им что же, все еще мало смертей? Старуха подавила зевоту, и, несмотря на вечернюю жару, поплотнее закутала плечи в старый шерстяной платок. В лазурном небе все еще сиял огромный желтый шар солнца, однако совсем скоро он медленно покатился к горизонту. Бомбы ложились уже совсем близко, но старинные каменные здания вокруг площади оставались нетронутыми. Залитые жаркими Солнечными лучами они казались отлитыми из чистого золота. Каким прекрасным было это место! Какая тишина стояла здесь всегда! Как мирно и спокойно протекала тут жизнь, пока не разразилась проклятая война! Вдруг по площади эхом прокатился чей-то крик. Через некоторое время распахнулись темные ставни, и в окне показалось испуганное лицо Анны. Взгляд ее сонных глаз обратился туда, откуда донесся звук что там еще на этот раз читался на ее лице не мой вопрос еще бы ведь больше ничего страшного не должно было случиться разве союзники не совсем близко старая мария посмотрела вверх с таким видом будто точно знала что там еще но ничего такого там не происходило разве что несколько голубей вспахнули и подлетели к бассейну с водой посередине площади Свежий ветерок шуршал в плоских листьях смоковницы, и, прислушавшись, можно было услышать, как поет сам воздух. Снова раздался крик, и через главную арку на площадь вбежал юный альберта Он гнался за трехлапой собакой Габриэллы, сжимающей в зубах корку хлеба, отнятую ребенка. альберта обежал вокруг бассейна и поскользнулся на неспелой смокве. Анна подозвала к себе мальчишку, а собака удрала. На площадь из дома вышла Максин в синем халате, который одолжила ей София, и заговорила с Карлой. Она очень долго просидела одна. «Идите!» Максин махнул рукой направо, понимая, что Карла пойдет через тайный подземный ход. «Будьте помягче с ней. У меня есть от башни запасной ключ на тот случай, если она там заперлась. В любом случае она должна сейчас вернуться домой». Карла скрылась в темноте дверного проема, а Максин зашагала к башне. Услышав в отдалении шум мотора, девушка остановилась. Неужели опять немцы? Нет, этого не может быть. Она скрестила на счастье пальцы и поспешила дальше. Но в эту самую минуту, которая могла бы остаться в ее памяти навсегда, Максин услышала сверху, с самой верхушки башни, сдавленный крик. Прикрыв ладонью глаза, она посмотрела вверх и не поверила собственным глазам. Там, на самом верху, на краешке одной из зубчатых бойниц, повернувшись спиной к площади, сидела София. Без единого движения, не глядя по сторонам, со сосклоненной будто в молитве головой. Во рту у Максин сразу пересохла. Она крикнула Софии, чтобы та была осторожна и, не зная, что делать дальше, сощурилась, вглядываясь в залитое солнечным светом пространство. Прошло несколько секунд, хотя для Максин время сейчас будто остановилось. Ей показалось, что вместе с Софией там есть кто-то еще. Но потом свет изменился, и Максин убедилась, что ее подруга там совершенно одна. Это был просто обман зрения, игра света и тени. А потом что-то медленно полетело вниз, меняя на лету форму, кувыркаясь и порхая на ветру. Это был всего лишь шарфик. Но София вдруг слегка сдвинулась назад, и Максин бросилась бежать. Глава 63. Через два часа. Лоренцо сидел в британском армейском джипе, который медленно карабкался наверх по дороге спиралью опоясывающей холм и постепенно приближался к Костелло. Он свободно полной грудью вдыхал воздух родных мест, исполненный его любимыми запахами: розмарина, лимонов, запаха самой земли, хотя не мог не обратить внимания и на запах дыма, до сих пор тяжело висящий в воздухе, и с нетерпением предвкушал встречу с родными. После всех испытаний, опасностей бегства, и необходимости постоянно прятаться, после ареста и тюрьмы сердце его ликовало. Наконец-то он дома джип остановился перед великолепной аркой ведущей на территорию костелла британцы направлялись на север но согласились подбросить его до дому несмотря на то что им пришлось сделать небольшой крюк он конечно и пешком одолел бы эти две сотни километров до дома но на машине сэкономил время и теперь не мог уже больше ждать Проявляя учтивость лоренца спросил не хотят ли его попутчики осмотреть костелло и все трое британцев с готовностью вышли, радуясь возможности размять ноги. Все вместе они прошли сквозь арку и мимо знакомых каменных стен, охранявших покой и безопасность многих поколений его семьи, и оказались на площади. В воздухе жужжали многочисленные насекомые. Британцы с изумленным восхищением оглядывались вокруг, обеими руками отгоняя комаров. «Пожалуй, не стоит везти к нам в Йоркшир этих кровососов», – ушутил один из них. Лоренцо любил сумерки, когда уже не видно теней и силуэты прекрасных зданий четко выделяются на фоне чистого, безмятежного неба, когда кажется, если не обращать внимания на насекомых, что на мир опустились покой и умиротворение. Становится совсем тихо, может быть, даже слишком, но скоро опустится темная ночь, и все, кто вышел на вечернюю прогулку, вероятно, уже приближаются к дому. От глубокого волнения у него гулко стучало сердце. Он представил себе прекрасное лицо Софии, расцветающей в улыбке, когда она бежит ему навстречу. Слишком долго он ждал этой минуты, ох, как долго! Поэтому Лоренцо провел с бравыми британцами самую коротенькую экскурсию и тепло распрощался с ними, похлопав каждого по спине и пожелав им доброго пути. В последний раз они окинули взглядами старинные здания, еще пару секунд полюбовались видом Вальдорча, меркнущим в последних лучах заходящего солнца. «Роскошное у вас тут местечко старина», — сказал один из них, и остальные дружно закивали. Лоренцо был счастлив слышать эти слова, и, довольный тем, что ничего особенно страшного здесь не случилось, на всякий случай снова огляделся. Ни одно здание не пострадало. Да это просто милость Божия, честное слово. Лоренцо двинулся к парадной двери. Сердце его продолжало гулко стучать от поистине невыразимого желания поскорее увидеть Софию. Он скучал по ее глазам, улыбке, ее длинным темным волосам. Хотел снова увидеть, как она смотрит на него, поглядывает из-под тяжка, одновременно занимаясь чем-то другим. Ловя ее взгляд, он глубоко сознавал, как она его любит. Но тут Лоренцо почувствовал легкий укол дурного предчувствия. Так порой случается после долгой разлуки. В душе он упрекал себя, посмеивался над собственной глупостью. София обязательно обрадуется его приезду и долгожданной встрече, как радуется он сам. Он достал ключ, отпер дверь, вошел в дом и, не в силах сдерживать горячее нетерпение, позвал Софию. Ответа не последовало, и с неожиданным муторным ощущением в груди он почувствовал, что это все неспроста. Подходя все ближе к маленькой гостиной Софии, он услышал чье-то взволнованное перешептывание. В ответ на его зов из комнаты вышла Карла. Лицо ее было покрыто пятнами, а красные распухшие от слез глаза она вытирала фартуком. «Карла?» — проговорил Лоренцо. Карла увидела его, раскрыл рот. «Карла!» — повторил он. Она продолжала молчать, лишь указала рукой на комнату Софии. И по спине Лоренца пробежал ледяной холодок. «Что здесь происходит, черт побери?» Он быстро вошел в комнату и увидел Максин. Она стояла на коленях перед диваном, на котором кто-то лежал. «Максин?» — начал он. Сначала девушка, похоже, его не услышала, потом подняла голову и ошарашенно посмотрела на него широко раскрытыми глазами, словно увидела привидение. Задыхаясь и глотая воздух, он подошел поближе и увидел свою дорогую девочку, лежащую на диване. Лицо ее было мертвенно-бледным. От страха к горлу Лоренцо подкатил комок, такой большой, что проглотить его никак не получалось, а грудь сдавила страшная боль максим поднялась на ноги и вытянула руку в его сторону, словно в попытке остановить. «Нет, нет, это не...» «Она не...» — проговорила она. И тут глаза Софии широко распахнулись, и она уставилась на него так, словно не верила, что это действительно он стоит перед ней. Хватило доли секунды, чтобы она вскочила на ноги, дрожащая ладонью закрыла рот, громко дыша, словно ей не хватало воздуха и все тело ее застыло, словно в трансе. Когда она покачнулась, Лоренцо бросился к ней и подхватил на руки. С Софией случился обморок. Он уложил ее обратно на диван. София была такая легкая, такая хрупкая. Когда она снова пришла в себя, он прижал ее к груди, будто больше никогда не хотел отпускать. Ни за что и никогда. Он целовал ее в губы, щеки, в лоб но синеватая кожа ее оставалась холодной. София все еще смотрела на него с растерянным изумлением, и он никак не мог понять ее замешательство. «Я чуть было не подумал, что ты умерла», — сказал он. «Господи, я бы этого не перенес». София протянула руку и погладила его по щеке. Качая головой, она все смотрела на него и никак не могла наглядеться. «Неужели это и вправду ты?» — проговорила она. Ну, конечно, я улыбнулся он. Ты так на меня смотришь, будто перед тобой призрак. А кто же ты еще, как не призрак? Она быстро заморгала. Такого просто не может быть. Мне сказали. Она закусила губу и судорожно вздохнула перед тем, как вздрагивающим голосом произнести ужасные слова. Мне сообщили, что тебя повесили. Они сидели рядышком, глядя друг на друга. И, представляя, какие страдания она, должно быть, пережила, ему хотелось выть от ярости. Глаза Софии были лишь слегка влажными от слез, но она не плакала. «Боже мой, сколько же в ней силы!» — думал Лоренцо. «Сколько силы в его обожаемой девочке!» Ему так много нужно было сказать, но этому мешали растущие эмоции любви и всепоглощающие радости. Он положил ее ладони к себе на колени, гладил ее руки, затем поднял и принялся целовать. А потом и сам принялся плакать, глотая воздух и захлебываясь, и плечи его судорожно тряслись. Слезы его капали на их соединенные руки, горячие, яростные слезы. Она подняла к губам его руку и стала осушать их поцелуями. Так они просидели до самой темноты. В комнату вошла Максин с двумя чашками кофе. Лоренцо поднял голову и только сейчас понял, что они были не одни. Мать Софии, Эльза, тихо сидела в углу, глаза ее опухли от слез, и безмолвное горе запечатлелось в каждой морщинке ее лица. София встала и подошла к матери. Они обнялись и, раскачиваясь взад и вперед, простояли так несколько минут. Потом София вернулась к Лоренцо, протянула ему руки, и вот так, рука об руку, они поднялись к себе в спальню. Войдя, он ласково уложил супругу на стеганное пуховое одеяло, и, обретя, наконец, голос, принялся она шептывать ей все, что хотел сказать, все, о чем мечтал ей сообщить, и что станет повторять ей снова и снова всю оставшуюся жизнь. Те несколько секунд, когда он думал, что она умерла, нанесли ему жестокую душевную рану. Он говорил, что любит ее, «Любит глубоко, всем своим сердцем, как он скучал без нее!» «Ты — любовь моя, на всю жизнь!» — повторял он снова и снова. «Ты — моя единственная любовь!» Потом, когда уже были сказаны и многократно повторены все слова, София и Лоренцо просто держались за руки и смотрели друг другу в глаза, всматривались в их бездонную, таинственную глубину и каждое время от времени покачивал головой все еще не в силах поверить в случившееся. София обняла мужа, желая утешить, успокоить. Лицо ее так и светилось, и глаза излучали живой свет. «Сейчас-то гораздо теплее», — заметил он. «А была вся такая холодная». «Слишком долго пробыла на башне». «Почему?» Она покачала головой и приложила палец к его губам. «Она права», — подумал он. У нас впереди еще много времени и рассказывать, и слушать друг друга. А теперь все, в чем они нуждались, сосредоточилось в этой комнате. Чувства в их жарко бьющихся сердцах были столь велики, что их невозможно ни описать, ни пересказать. Словно им отменили смертный приговор и выпустили на волю. Но самым ярким было чувство глубокой и смиренной благодарности Богу за то, что они остались живы. «А помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?» Ни с того ни с сего вдруг спросила она. «Помню, как осветилось твое лицо, когда я в шутку сказал какую-то глупость, и ты расхохоталась». Он снова пережил этот момент их общих воспоминаний и обоих обуял такой же радостный смех. Глава 64. Сентябрь 1912. 45-го года. 8 мая 1945 года силы антигитлеровской коалиции приняли капитуляцию Германии. София прожила в Италии всю войну, собственными глазами наблюдая всю ее бесчеловечность, как, впрочем, и все остальные жители деревеньки Костелло. Они много страдали, но, несмотря на все невзгоды, не теряли мужество и не признали себя побежденными и те, кто непосредственно участвовал в сопротивлении, и те, кто поддерживал его как мог, были настроены решительно, проявляли поистине чудеса изобретательности в своей борьбе и выстояли перед лицом фашизма, как доморощенного, так и навязанного извне. София очень гордилась тем, что тоже внесла в эту борьбу свою лепту, хотя Лоренцо был искренне изумлен, когда она рассказала ему обо всех антифашистских акциях, в которых принимала участие. Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, исполненными глубочайшего восхищения и любви. И у нее замирало сердце. Теперь они знали, что едва последние немецкие солдаты покинули Флоренцию, по опустевшим улицам этого города первыми прошли партизаны, а за ними всего горстка солдат союзных войск. Они мельком могли видеть, что в щели, закрытых ставнями окон, за ними молча наблюдают сотни глаз, Но потом послышались поначалу робкие, а затем усилившиеся аплодисменты, которые перешли в настоящий гром рукоплесканий. От такой встречи у партизан слезы наворачивались на глаза, а иные просто плакали, не скрываясь, да и солдаты тоже. София нисколько не сомневалась, что и большинство жителей города тоже плакали от радости. Стоял прекрасный, солнечный сентябрьский день. София сидела в саду, тени гранатового дерева, размышляя обо всех произошедших событиях и благодарила Бог за то, что все испытания, наконец, позади. Услышав скрип открывающейся двери, она оглянулась. «Максин!» — воскликнула она, встала и, широко улыбаясь, побежала навстречу подруге. «Господи, как я рада снова тебя видеть!» Они обнялись и долго стояли, прижавшись друг к другу. София отстранилась первой, Взяла Максин за руки и всмотрелась ей в лицо. «Как долго тебя у нас не было? Больше года», — сказала она. «Да, я знаю. Надо было слетать домой. Британцы такие молодцы, устроили перелет туда и обратно, да и все остальное». «У тебя прическа другая. Тебе идут короткие волосы», — сказала София, протягивая руку. Максин улыбнулась, покрутила головой, и подстриженные волосы качнулись из стороны в сторону. «Нравится?» — спросила она. «Очень эффектно». «Спасибо». Максин замолчала на мгновение. «София, а ты хорошо выглядишь». Карла старалась, откармливала. «А теперь расскажи о себе». «Ну, если в двух словах. Приехала в Италию совсем недавно, разыскивала родственников и знакомых родителей из Санта-Чичилии. Ты говорила с родителями о Матео?» «Да, немного». Признаюсь, это было довольно непросто. А прежде чем прибыть сюда, я съездила в гости к сестре Марко. Ну и как она? Как его племянник? Прекрасно. Но ты-то как поживаешь, София? У нас все хорошо. Честное слово. Давай присядем. Выдвигая стулья, она вдруг посмотрела на подругу каким-то серьезным взглядом. Что такое? — спросил, усаживаясь, Максин. Мы так и не успели тогда поговорить. «Ты так быстро уехала, когда вернулся, Лоренцо?» «Ну да, понимаю. Мне казалось, что так будет лучше. Вам с Лоренцо надо было побыть вдвоем, чтобы никто не мешал». София нахмурила брови и опустила голову, прежде чем снова взглянуть на Максин. «Мне ужасно неловко говорить об этом, но я, знаешь ли, собиралась сделать это». да кивнула Максин. «Мне кажется, понимаю. Я не могла смириться с тем, что после всего, через что мы прошли, мне предстоит всю оставшуюся жизнь прожить без Лоренцо. Думаю, я слегка помешалась после того, как убила Кауфмана».